«Меня удивляет», – возразил он Иосифу, – «что такой умный человек так мало продумал сущность права. Законодательство и судопроизводство – это попытка задним числом идейно обосновать и оправдать некогда сложившиеся политические и экономические отношения. Но так как эти отношения текучие и постоянно находятся в движении, право же и закон – лишены гибкости и очень медлительны, то полное соответствие права с действительностью и ее требованиями никогда не может быть достигнуто. Умный судья или умный адвокат для того и существуют, чтобы защитить человека, заслуживающего этого закона. После этих поучений общего характера он перешел к данному конкретному случаю. «Ваша жена принесла вам значительное приданное?» — спросил он. «Мне об этом ничего не известно», — отозвался с некоторой горечью Иосиф. «Ее отец был не скуп, но он меня не любил. Кроме платьев, кое-каких безделушек да весьма неприятного кота, Дарион не принесла ничего. Кот за это время сдох». «И все-таки госпожа Дорион, — заметил Марул, — будет озлобленно требовать оставшиеся от этих платьев лохмотья, и нам придется когтями и зубами защищать их. И только после того, как она путем гражданского иска добьется возвращения своего преданного, она может подать на вас в суд нравов, а цензор — лишить вас титула». «В таком случае...» и он тихонько постучал по полу элегантным посохом. «Вы, конечно, никогда бы не смогли получить власти отца над вашим сыном». «Но госпожа Дарион еще не у цели», — закончил он ободряюще. «К счастью, законы о разводе чрезвычайно сложны. Мы можем бесконечно затянуть процесс на два года, на три». Иосиф горестно уставился перед собой. какой мрачностью могло веять от его выпуклого лба. Что касается Марула, то его этот случай интересовал больше с психологической стороны, чем с юридической. Он удивлялся тому, что Дарион даже ради такой цели, как принадлежность к знати второго ранга, не хотела пожертвовать крайней плотью сына. За ее сопротивлением он видел своих старых врагов, Этих сторонников догматической веры этих ослов из Сената. Это, конечно, они поддерживали Дорион в ее неразумии. Таким образом, борьба за сына еврея Иосифа становилась показательной борьбой между закоснелой аристократией Старого Рима и либералами, стремившимися внести в мировую империю подлинный космополитизм. Кто победит, предсказать было трудно. Роли распределялись крайне своеобразно, ибо возможно, что после падения Береники либеральная династия, либеральный монарх окажутся на стороне консервативных поборников республиканской националистической традиции. Если он, Марул, возьмется за дело Иосифа, то бесспорно поставит себя в опасное положение. Над его головой все еще висел угроза и закон о доносчиках. Но именно это и привлекало его в предстоящей борьбе. Вдруг у него возникла идея. «А что, если бы вы усыновили вашего сына?» — предложил он Иосифу. Тот удивленно поднял голову, но, искушенный в казуистике Иерусалимского университета, тотчас оценил предложение римлянина. «Усыновление», — продолжал Марул медленно и назидательно, «есть включение в семью нового члена путем выбора. Так как в вашем случае факта отцовства недостаточно, чтобы сделать вашего сына членом семьи, то мы восполняем эту недостачу свободным привлечением путем выбора». «Понятно? Может быть, вашему еврейскому праву не знакомо понятие усыновления?» Вежливо осведомился он.